Глава вторая. Великолепный маляр. Наступила суббота. Летняя природа сияла, свежая, кипящая жизнью. В каждом сердце звенела песня, а если сердце было молодое, песня изливалась из уст. Радость была на каждом лице, каждый шагал упруго и бодро. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Кардивская гора, возвышающаяся над городом, покрылась зеленью. Издали она казалась обетованной землей, чудесной, безмятежной, заманчивой. Том вышел на улицу с ведром из звездки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор. И радость в одно мгновение улетела у него из души, И там воцарилась тоска. Тридцать ярдов деревянного забора В девять футов вышины. Жизнь показалась ему бессмыслицей Существования тяжелую ношею. Со вздохом Обмакнул он кисть в звездку, провел ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился. Как ничтожно белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашенного забора! В отчаянии он опустился на землю под деревом. Из ворот выбежал в припрыжку Джим. В руке у него было жестяное ведро. Он напевал песенку девушки Буффало. Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе. Он вспомнил, что у насоса всегда собирается много народу — белые, мулаты, чернокожие — Мальчишки и девчонки в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут миновую торговлю игрушками, ссорятся, дерутся, балуются. Он вспомнил также, что хотя до насоса было не более полутора ста шагов, Джим никогда не возвращался домой раньше, чем через час, да и то почти всегда приходилось бегать за ним. «Слушай-ка, Джим!» — сказал Том. Хочешь, побери тут немножко, а за водой сбегаю я. Джим покачал головой и сказал, «Не могу, Масса Том. Старая хозяйка велела, чтобы я шел прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Она говорит, я уж знаю, говорит, что Масса Том будет звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой. Она говорит, я сама, говорит, пойду смотреть, как он будет белить». «А ты ее не слушай, мало ли что она!» — говорит Джим. «Давай сюда ведро, я мигом сбегаю, она и не узнает!» «Ой, боюсь, Масса, Том, боюсь, старая миссис, она мне голову отвернет, ну, ей-богу, отвернет!» «На-на! Да она пальцем никого не тронет, разве что стукнет наперстком по голове, вот и все! Кто же на это обращает внимание?» «Говорит она, правда, очень злые слова, но...» — Ну, да ведь от слов-то не больно, если только она при этом не плачет. — Джим, я дам тебе шарик. Я дам тебе мой белый алебастровый шарик. Джим начал колебаться. — Белый шарик, Джим. Отличный белый шарик. — Так-то оно так, вещь отличная. А только все-таки масса том. Я крепко боюсь, старый миссис. И к тому же, если ты захочешь... Я покажу тебе мой волдырь на ноге. Джим был всего только человек и не мог не поддаться такому соблазну. Он поставил ведро на землю, взял алебастровый шарик и, пылая любопытством, смотрел, как Том разбинтовывает палец ноги, но через минуту Уже мчался по улице с ведром в руке и мучительной болью в затылке, между тем, как Том принялся деятельно мазать забор, а тетушка покидала поле битвы с туфлей в руке и торжеством во взоре. Но энергии хватило у Тома ненадолго. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать. Самая мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рассматривать их. Обломки игрушек, шарики и тому подобное, рухлить. Все этой дребеденьи, пожалуй, достаточно, чтобы оплатить 3-4 минуты чужого труда, но, конечно, за нее не купишь и получаса свободы. Он снова убрал свое жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Томас не зашло вдохновение. Именно вдохновение, не меньше, блестящее, гениальная мысль. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал и приплясывал. Верный знак, что на душе у него легко, и что он многого ждет от предстоящего дня. Он грыз яблоко. и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах. Динь-дон-дон, динь-дон-дон, так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, встал посреди улицы и принялся, не торопясь, заворачивать осторожно, с надлежащей важностью, потому что представлял собой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 дин ди линь дин ди динь Пароход медленно сошел с середины дороги и стал приближаться к тротуару. Задний ход! дилин ди линь динь Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам. Задний ход, права руля! ди Дилинь-линь! Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой колесо в сорок футов. «Лево на борт! Лево руля! Дилинь-динь-динь! динь, -динь. Теперь левая рука начала описывать такие же круги. «Стоп, правый борт! дилин динь динь Стоп, левый борт! Вперед и направо! Стоп!» Малый ход, динь-ди-линь. Чу, -у -у. отдай конец. Доживей, пошевеливайся. Эй ты! На берегу! Чего стоишь? Принимай канат! Носовой швартов! Накидывай петлю на столб задний швартов! А теперь отпусти! Машина остановлена, сэр! ди линь динь, -динь, -динь. Ш, -ш, -ш, -ш, -ш, -ш. ш ш Машина выпускала пары». Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал: Ага! Попался! Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок. Потом осторожно провел кистью опять и вновь откинулся назад, полюбовался. Бен подошел и встал рядом. У Тома. Слюньки потекли при виде яблока, но он, как ни в чем не бывало, упорно продолжал свою работу. Бен сказал. — Что, брат, заставляют работать? Том круто повернулся к нему. — А, это ты, Бен. Я и не заметил. — Слушай-ка, я иду купаться? Да, купаться. Небось, тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя. Придется работать. «Ну, конечно, еще бы!» Том посмотрел на него и сказал. «Что ты называешь работой?» «А разве это не работа?» Том снова принялся обелить забор и ответил небрежно. «Может, работа, а может и нет. Я знаю только одно. Тому Сойеру она по душе». «Да что ты! Уж не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие приятное?» Кисть продолжала гулять по забору. Приятная? А что же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достается белить забора? Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением художника водил кистью взад и вперед. Отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом. Там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное. А Бен следил за каждым его движением, увлекая все больше и больше. Наконец сказал, «Слушай, Том, дай мне побелить немножко». Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал. «Нет-нет, Бен». все равно ничего не выйдет. Видишь ли, тетя Поле ужасно привередлива насчет этого забора. Он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело. Но тут она страшно строга. Надо белить очень и очень старательно. Из тысячи, даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его как следует. «Да что ты!» — Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать. Ну, хоть немножечко. Вот будь я на твоем месте, я бы тебе дал. А то? — Бен, я бы с радостью, ну, честное слово. Но тетя Полли... Вот Джим тоже хотел, да она не позволила. Просился и сид, не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить эту работу тебе. Если ты начнешь белить, да вдруг что-нибудь выйдет не так. вздор Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать... Слушай, я дам тебе серединку вот этого яблока». «Ладно. В, впрочем, нет, Бен, лучше не надо. Боюсь я. Я дам тебе все яблоко, все, что осталось». Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход Большая Миссури трудился и потел на припеке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было. Мальчишки то и дело подходили к забору, подходили зубоскалить, а оставались билить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея. А когда и Фишеру устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть. И так далее, и так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача буквально утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались 12 алебастровых шариков, обломок зубной гуделки, осколок синей бутылки, чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ, который ничего не хотел отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник без собаки, рукоятка ножа, четыре апельсиновые корки и старая сломанная, оконная рама Том приятно и весело провел время в большой компании ничего не делая, а на заборе оказалось... целых три слоя звездки. Если бы «извездка» не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города. Том сказал себе, что в сущности жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно для того, чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, Пусть эта вещь достанется ему, возможно, труднее. Если бы он был таким же великим мудрецом, как и автор этой книги, он понял бы, что работа — есть то, что мы обязаны делать, а игра — есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготавливать бумажные цветы или, например, вертеть мельницу — работа. а сбивать кегли и восходить на Монблан — удовольствие. В Англии есть богачи-джентльмены, которые в летние дни управляют четверкой, везущей омнибус за 20-30 миль только потому, что это благородное занятие стоит им значительных денег. Но если бы им предложили жалование за тот же нелегкий труд, развлечение стало бы работой. и они сейчас же отказались бы от нее. Некоторое время Том не двигался с места. Он размышлял над этой существенной переменой, какая произошла в его жизни, а потом направил свои стопы в главный штаб рапортовать об окончании работы.